Глава тридцать. Мира ощущала спиной осуждающие взгляды персонала и посетителей. В носу и глазах щипала. Злость смешалась с обидой, сдавившей грудь. Но реветь ни за что не станет. Хватит разводить сырость. Глаза застилала пелена, иначе заметила бы, как шмыгнул от двери знакомый мужчина и скрылся в туалете, не желая попасть ей на глаза. Назад возвращалась не так быстро. Привычные взгляды мужчин в этот раз наполнены настороженностью. На красивом женском лице читалось что-то опасное, дьявольское. Мира взглянула на свое отражение в витрине. Пронизывающий тяжелый взгляд плохо сочетался с внешностью безупречной леди. Никита в полной мере. Не хватало пистолета в руке, которым с удовольствием бы воспользовалась. Мысль показалась хорошей. Она проговорила идущему рядом телохранителю. — Стас, запиши меня в тир на этой неделе. Хочу научиться стрелять. Тот не стал уточнять, на который день, а согласно кивнул. — Мира Николаевна, вы как? Он протянул бумажные салфетки. — Первый раз видел вас такой. Зря сорвались. Нельзя выдавать планы. Если угрожаешь вслух, то придется выполнять. Значит, исполню. Мира вырвала раскрытую пачку из пальцев телохранителя и зло огрызнулась. Я не нуждаюсь в советах. Но тут же скривилась в досаде. Чем виноват искренне переживающий за нее здоровяк? Не обижайся. Навалилось все в один миг. Тяжелый выдох подтверждал слова. Устала от происходящего в последнее время. Пусть эта мрасти переходит и оглядывается. «Ни одной мне бояться». Она достала из сумки смартфон, разрывающийся от вызова нужного человека, заметив при этом отправленное Кортесом видео. «Да, Олег». Мира кивала, выслушивая доклад начбеза. «Молодцы. Отправляй все, что есть, на почту. Узнай, если англичанка согласна на разговор удаленно, вечером с ней свяжусь. Иначе придется лететь». Просмотр документов и послания от испанца оставила на дом. Дико болела голова и легкие. Она без сил упала на мягкое кресло. Сидеть не могла. Легла на спину, чуть приподняв колени. Обессиленно пробормотала. — Гони домой, Стас. Нет сил терпеть. Тяжелые веки сомкнулись, погрузив в темноту. Дав возможность хоть немного отдохнуть. Мира проснулась от осторожного прикосновения к руке. «Мы дома». «Это хорошо». Она с трудом поднялась на дрожащие ноги. Дорожка от ворот до дома шаталась, норовя напасть на хозяйку особняка. Эмоциональный срыв не прошел даром. Стас подставил ладонь под острый локоток. «Мира Николаевна, давайте я вас отнесу в дом». Она чуть слышно прошептала. «Сама». «Как-нибудь...» Язык заплетался. Телохранитель подхватил ее на руки, отметая все возражения. «Я отвечаю за вашу безопасность. Павел Семенович голову открутит, если вы упадете и травмируетесь». Мира перестала сопротивляться. Очень хотелось почувствовать человеческое тепло. Она обхватила руками мощную шею и незаметно втянула запах охранника. «Чужой» совершенно не трогает. Который мужчина по счету носит ее на руках. Могла сказать совершенно точно. Пятый, считая отца. Двум доверяла во всем. Одного любила и любит. И ничего не может с этим поделать. Разуму и сердцу не договориться. Даже закрыв глаза, не на ощупь смогла бы узнать Алекса. Мысли, которые нужно гнать прочь, Не принес второй шанс на счастье ничего хорошего. Кортес не знает, что пришлось ей пережить после разлуки. Прежние миры не существуют. Тул, которой стала, придется завоевывать заново. Никаких паул. Хватит стелиться перед ним ковриком. В доме стояла тишина. Аля спала. Все ходили на цыпочках. Даже Стас перешел на тихий топот, осторожно перешагивая через ступеньки лестницы. И дверь за собой закрывал долго, опасаясь щелчка замка. Мира с наслаждением вытянулась на мягкой прохладной постели. Аромат родной спальни успокаивал нервы. Даже боль отпустила. После укола медсестры стало совсем хорошо. Дома и стены помогали. Несколько минут спокойного ничего не делания и снова в бой. Она с трудом удержалась, чтобы не открыть присланный испанцем файл. Сначала то, что отрыли безопасники. Мира просматривала данные на Паулу параллельно с материалом о неизвестном, подобранном в океане. Она несколько раз перечитала, подчеркнутое красными линиями. «Бинго!» «Вот и нашла я, что вас связывает», Абашев Кортес. «Считаешь себя обязанным ей жизнью?» Она отправила сообщение Кириллу. «Придется все делать самой». Надежда, что скоро сможет припереть Алекса к стенке, грела душу. Может, тогда он станет вести себя по-другому? Не терпелось увидеть его реакцию и узнать, кем стала Паула за это время. Похоже, завтра придется лететь в Лондон. Она нажала на файл, что прислал Кортес, и замерла, вглядываясь в то, что происходило на экране макбука. Видеоролик на несколько минут отправил ее на три года назад, в день, когда считала себя самой счастливой невестой на свете. Брачный контракт с женихом подписан? спросил седовласый хозяин виллы. Да. Юрист положил на стол папку с документами. Он сделал все как надо. Беглый взгляд прошелся по стопке пронумерованных листов с печатями и застыл на размашистой подписи на последнем. Да! снова процедил юрист. Согласился со всеми пунктами. Ваша дочь становится единственной наследницей всего имущества на момент смерти Алексея. Не удастся в этот раз. Всегда сможете повторить. Отец невесты потрепал по плечу нотариуса. Отличная работа, Эдуард. Знал, что на тебя можно рассчитывать. Юрист приподнял уголки губ в презрительной усмешке. Я никого не предаю. Абашев давно мне не друг. Старший улыбался, наслаждаясь происходящим. Лишний раз убедился, что неподкупных людей нет. Нужно лишь назвать правильную цену. Он так не считает. Сластолюбивые губы ярким пятном выделялись на бледном лице. Опытный паук сплел идеальную паутину, умело замотивировав двух друзей на подлость против третьего. «Буду рад видеть любого из вас новым зятем». Юрист выдул ноздри, став похожим на ворона. Тем хуже для него. В черных глазах промелькнула ненависть. «Надеюсь, мира сделает правильный выбор». «Начинаем спектакль?» Отец невесты перевел взгляд на высокого светловолосого мужчину, прислонившегося спиной к закрытой двери. «Теперь все зависит от тебя». «Денис». Тот хищно оскалился. Тонкие губы разошлись в стороны, обнажив белоснежные зубы. Согласный кивок. Холод в змеиных зеленых глазах. «Все готово, Николай Иванович. Я вас не подведу. Мира снова станет моей». Крупные пальцы сжались в кулаки. «Абашев проклянет день, когда перешел мне дорогу». Мира захлопнула гаджет. Будто от экрана повеяло ледяным холодом. Точно так было на душе. Все трое не раз клялись в любви, но предали самым подлым образом. Она сомкнула веки, не в силах видеть что-либо перед глазами. Невыносимая тоска накрылась головой. Такая, что больно не только дышать, даже думать. Встать бы в позу собаки, закинуть голову вверх, да завыть волчицей но вместо этого свернулась эмбрионом и тихонечко заскулила.